548. Сентябрь 4. Когда сознание молчит, не надо вымученных усилий. Мысль должна течь свободно и плавно, без всякого насилия, пролая сознание явление законное.